«Ботиночки-то от грязи не мешает почистить, уважаемый, прежде чем к приличным людям вламываться!» Продолжая глядеть в потолок, неожиданно произнес лежащий на кровати мужчина, когда Дима, смущенно топчись на месте, соображал, под каким предлогом начать разговор со своим сожителем. Удивленный Дима взглянул на свои ботинки, покраснел и вышел. «А что, глаза на затылке?» С некоторым раздражением произнес он, вернувшись в комнату после очистки ботинок. «Глаз на затылке у меня нету», — вежливо ответил мужчина. «А ежели вас, сударь, интересует, каким образом я узнал, что вы на каждом ботинке притащили по полу грязи, то это элементарно. Она так чавкала при малейшем вашем движении, что в ушах гудела». Он рывком поднялся с кровати, протянул Диме руку, церемонно поклонился. «Разрешите представиться, Александр Холмов, можно просто Шурок, профессия домашний хозяин, а вас как звать-величать?» «Дима», — буркнул Вацман, ответив на рукопожатие. «Очень приятно» искренне произнес александр холмов и дима немного смягчился изподлобья разглядывая собеседника это был высокий худощавый мужчина с лицом не лишенным приятности даже несмотря на небольшой шрам рассекающий левую бровь от чего у него на лице постоянно было выражение небольшого удивления на вид шури холмову было лет тридцать когда он улыбался во рту у него тускло поблескивали «Два железных зуба». Дима никак не мог сообразить, кого этот Холмов напоминает ему чисто внешне. «Кстати, у меня и детская привычка называть окружающих по фамилии», сообщил шура достав висевшую за окном сетку, извлекая из нее колбасу, хлеб, пучок зеленого лука и несколько помидор. «Как ваша фамилия?» «Шпульман» Или мухис? Вацман нехотя ответил Дима, с детства не любивший отвечать на этот вопрос. «Ага», — удовлетворенно произнес Холмов, доставая из кухонного шкафчика стаканы и бутылку с какой-то жидкостью, по цвету, запаху, вкусу и воздействию на организм, напоминавшую самогон. Им же, как выяснилось позже, и оказавшийся «Ну, давай выпьем на брубершафт и перейдем на «ты». Идет?» «Идет», — согласился Дима. «Выпили». Хрустя зеленым лучком, Шура некоторое время испытывающе глядел на Диму, потом улыбнулся и заговорщицки подмигнул, спросил. «И как же тебе, дорогой товарищ Вацман, служилось в медсамбате?» «Спирту перепадало?» или только горшки выносил. Дима поперхнулся помидором и, откашлившись, недоуменно посмотрел на улыбающегося Холмова. «Ну что ты на меня смотришь, как дикарь на зажигалку?» спросил тот, разливая по второй. «Ну, право, несложно определить, что ты только что демобилизовался. Короткая стрижка, привычка складывать одежду по-армейски». А главное, тот особый, идиотски настороженный взгляд, который исчезает лишь через месяц-другой после Дембеля. Что же касается Митсонбата... Шура не договорил и, выразительно приподняв наполненный стакан, мигом осушил его. Дима машинально поглядел на свои брюки и свитер. Он успел переодеться в спортивный костюм, аккуратно сложенный на стуле возле дивана, Удивленно покачал головой и тоже выпил. Что же касается Митсанбата, поморщившись, продолжал Холмов, нарезая колбасу. Да тут еще проще. Если еврей, а ты, надеюсь, не собираешься открещиваться от своей национальности, иметь несчастье угодить в советскую армию, то слушает он либо в мусс-взводе, либо писарем при штабе, либо в Митсанбате.